«Ветеринар». На секунду лицо Майкла окменило. Но он тут же справился с собой и рассмеялся. «Ну, конечно, это не имеет особого значения, кто у тебя э, отец». Джулия не могла сказать, знает он, что она в него влюблена или нет.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 Нравлюсь больше, чем кто-либо другой. Он даже восхищается мной, но я, я не привлекаю его как женщина. Джулия сделала все, чтобы его соблазнить. но ну, разве что не легла к нему в постель. И то лишь по одной причине. Не представлялось удобного случая. Джулия разузнала, когда у него день рождения, и подарила ему золотой портсигар. Вещь, которую ему хотелось иметь больше всего на свете. Он стоил куда дороже, чем она могла себе позволить. Майкл с улыбкой попенял ей самоторство. Он и не догадывался, с каким экстатическим наслаждением тратила она на него деньги. И когда настал ее день рождения, Майкл преподнес ей полдюжины шелковых чулок. Джулия сразу увидела, что они неважного качества. Бедный гненочек, ему трудно было заставить себя войти в большой расход. Но она была очень тронута тем, что он вообще сделал ей подарок. И чуть, чуть не расплакалась. «Ну и чувствительная ты, крошка!» – сказал Майкл. Однако он был очень умилен. Ему польстили ее слезы. Его обережливость казалась Джулией привлекательной чертой. Майкл просто не мог царить деньгами. Он был не то чтобы скуп, а просто расчетлив. Один или два раза в ресторане ей показалось, что он недостаточно дал на чай официанту. Но когда она отважилась запротестовать, он ухом не повел. Он давал ровно 10%. И если у него не было мелочи, и он не мог дать точной суммы, он спрашивал сдачу. «В долг не бери и взаймы не давай». Цитировал он Полония. Когда кто-нибудь из членов трупы, оказавшись временно на мели, пытался занять у Майкла деньги, это было пустой затеей. Но отказывал он так бесхитростно и с такой сердечностью, что на него не обижались. «Дружище, я был бы счастлив одолжить тебе пару монет, но я и сам в кулак свещу. Я не представляю, как заплачу за жилье в конце недели».